Когда я жился на норме, я не посвящал её в подробности моей жизни и не спрашивал, как она жила до того времени, как я сделал ей предложение. Нам нужны инструктора постарше. Ты мне подходишь. Вовсе не обязательно быть закадычными друзьями или ворошить прошлое. И вообще, миссис Хегнер хочет иметь тебя в качестве инструктора, а у нас в городе желание молодым закон. Я не делаю тебе никакого одолжения, и её нелегко обнажить. За прошлый сезон она сменила четырёх инструкторов. Ребята на руках тебе станут носить за то, что ты их от неё избавил. Твоё дело обеспечить, чтобы она осталась цела. Свои деньги ты отработаешь. Больше я ничего не скажу. Если ты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 Ромалко калли махнул напрочьенье рукой, попросил у официанта киновую чашку и сказал: "Этот дешёвый кофе загонит меня в могилу". Холде дельтопланеризма и немного скромный вид. В узкой долине, над которой нависала внушительная скала, стояли видавшие виды чикап Изобрызганный грязью жилой трейлер. На их бортах неровными зелёными буквами была выведена надпись: "Школа дельтапланеризма Зелёный орёл". С третьей стороны, к вытоптанному земляному двору куратриером 20х20 футов, примыкал ветхий сарай, где раньше хранили сено. Майкл, заглянув в сарай, потом в трейлер. Разобранная постель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 казалось, что он по меньшей мере месяц не снимал свои джинсы и старую золотаную армейскую ветровку. Привет, сказал Майкл, когда парень подошёл к нему. Привет. Парень вяло помахал рукой, едва поднимая её. Здорово летаешь, сказал Майкл. Да, сегодня ветер что надо. Вы катаетесь? Хочу тоже попробовать. Вообще эта штука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 несколько раз. Произошло это, можно сказать, случайно. Один из механиков в гараже, где Майкл делал техобслуживание своего Porsche, однажды появился с рукой в гипсе. Майкл из вежливости спросил, что с ним стряслось. Дель теплан неудачно приземлился. Объяснил механик пустяк, трещина в субботу снова полетит. Ну и как, я имею в виду, полёт потрясающий. Глаза у механика восторженно заблестели. По сравнению с дельтапланом, затяжные прыжки это всё равно что свалиться с кровати.